Глава 61 Здесь мы намеревались сказать, что такой скользкой земли, как на Западе, где едут теперь Шраки, не видел еще ни один рельсоход, и что сами рельсы, среди которых и по которым движется их поезд, ни на что не похожи. Но время еще не пришло. К Шракам мы вернемся, как только настанет подходящий момент. Ведь это же Кальдера и Дера, в конце концов, разве можно забыть о них? Монстров полно и под землей, и на земле. Ими кишат кроны деревьев. Они качаются на ветвях над поездными палубами. А с верхних небес стерегут такие твари, которых даже животными не назовешь. И в каждую минуту любая из них может углядеть, вынюхать, спикировать наш раков. Так что нельзя их оставлять совсем без присмотра. Но хотя рельсов кругом в изобилии, Они стелются и ветвятся всюду, куда ни глянь, мы-то можем ехать лишь по одной колее за раз. Это история окровавленного мальчика. Шраки заслуживают отдельного рассказа, и они его получат. Но теперь то, что касается их, и то, что касается его, сплетено и неразделимо.